Его Сефарт наслаждался мирной жизнью, и торговля страны, и его собственные дела процветали. Но новая тяжелая дума запала ему в сердце, дума о Кастильских и, в частности, о Толецких евреях. Согласно весьма недвусмысленному папскому эдикту, все те, кто не принимал участия в походе, должны были вносить Саладинову десятину, следовательно, и евреи тоже. Архиепископ Дон Мартин воспользовался этим указом и потребовал, чтобы Аль-Хама выплатила ему эту подать. Дон Эфраим принес Иегуде послание архиепископа. Оно было написано резко, в угрожающем тоне. И Иегуда прочел. Он уже давно ждал этого требования со стороны Дона Мартина. «Альхама обнищает, если кроме других налогов должна будет выплачивать еще и Саладинову десятину», — тоненьким голоском сказал дон Эфраим. «Если вы хотите увильнуть от этой повинности, на мою помощь не рассчитывайте», — без обиняков заявил и Ягуда. На лице старейшины появилось злое возмущенное выражение — И Ягудина плевать на то, сколько мы платим, — с горечью подумал он. Он загребает проценты, ростовщик. А мы хоть погибай. Дон Ягуда угадал мысли гость Не скули из-за денег, господин мой и учитель Ефраим, — одернул он его. — Вы достаточно заработали на нейтралитете Кастилии. Я уже давно должен был бы потребовать с вас саладинову десятину. Здесь дело не в деньгах, здесь дело гораздо более серьезное. Чудовищная сумма, которую должна была выплатить Альхама, вытеснила из головы старейшины Эфраима все другие заботы. Теперь, когда Иегуда так резко вернул его к действительности, он уже не мог закрывать глаза на гораздо более лихую напасть. Саладинову десятину платили церкви, не королю. Уже когда шла речь о том, чтобы повысить налоги, взимаемые с христиан, архиепископ предъявил свои права на эти взносы, и казна вынуждена была пойти на уступки. Когда дело коснется евреев, Дон Мартин будет еще решительней настаивать на этой привилегии. А если он добьется своего, независимости Альхамы — конец. Дон и Ягуда в откровенных и резких словах Объяснил это Дону Эфраиму. — Ты не хуже меня знаешь, что поставлено на карту, — сказал он. — Нельзя, чтобы между нами и королем было втиснуто еще одно звено. Мы должны остаться независимыми, как написано в древних книгах. Мы должны сохранить самоуправление и свою юрисдикцию, как и гранды. Король должен получить право взимать Саладинову десятину. Я должен получить это право, не Дон Мартин. К этому я приложу все старания, но только к этому. Если мне это удастся, и если вы откупитесь только деньгами, славьте Господа Бога. Дон Ифраим, на которого так напал Игуда В душе чувствовал, что тот прав. Мало того, его поразило, как быстро и верно Иегуда понял, в чем тут дело. Но он не хотел показать свое невольное восхищение. Слишком сильно печалился он о деньгах. Ему было не по себе. Он зяб и, почесывая ногтями одной руки ладонь другой, продолжал дуться. Твой родич, Дон Хосе, добился, чтобы сарагосские евреи платили только половину десятины. — Возможно, что мой родич оборотистей меня, — сухо возразила Ягуда. — Во всяком случае, у него нет такого противника, как архиепископ Дон Мартин. Он разгорячился. — Неужели ты все еще слеп? Я буду рад, если на этот раз архиепископ не наденет на нас ермат. За это я охотно заплачу полную десятину королю, и десятины это будет тучная, дон Эфраим. Уж будь спокоен.